4 43 дня. Стоящая в дверях девушка в чёрном английском костюме и белой блузке спрашивает её имя, сверяется со списком. Просят подождать немного. Апартаменты пока заняты. Рядом ожидают двое мужчин и девушка, на вид ещё моложе, чем она. Все стоят в чопорном молчании. А сколько придётся ждать? И что там происходит? Габриэла задаёт эти вопросы самой себе и получает два ответа. Первый: "До «Да сколько надо, столько и будешь". Габриэль оптимистка, вынесла и пережила достаточно, чтобы попасть в звёзды, и теперь должна думать об оглушительной премьере, о приглашениях, путешествиях на частном самолёте, об афишах, расклеенных во всех столицах мира, о репортёрах, несущих круглосуточную вахту перед её домом, расспрашивающих, как и в каких каких бутиках она одевается и кто тот мускулистый рыжеволосый мужчина, с которым её видели в ночном клубе. о триумфальном возвращении в родной городок, о подругах, взиравших на неё с завистливым восхищением, о благотворительных проектах, в которых будет участвовать. Второй голос напоминает, что Габриэлла-оптимистка вынесла и пережила достаточно, чтобы попасть в звёзды, но теперь идёт по лезвию бритвы, рискуя соскользнуть влево или вправо и упасть в пропасть. потому что Хамид Хусейн даже не подозревает о её существовании, и никто ещё пока не видел её в большом вечернем макияже. И платье наверняка не подойдёт по размеру, придётся ушиватели надставлять, и в результате она опоздает в Мартинос. И ей уже 25 лет, и вполне возможно, на яхте уже остановили выбор на другой претендентке, передумали, а может быть, с самого начала решили переговорить с двумя-тремя девицами, поглядеть, кто из них сумеет выделиться из толпы, пригласив всех трёх на вечеринку, причём так, чтобы ни одна не догадывалась о том, что у неё есть соперницы. Паранойя какая-то. Да нет, не паранойя, а всего лишь реальность. Помимо всего прочего, хотя Джипсон и Звезда участвуют только в самых значительных проектах, успех всё равно не гарантирован. И если дело не заладится, виновата во всём будет только она. Снова явился ей призрак безумного шляпника из Алисы в стране чудес. Она бездарна. И до сих пор ничего важного не случилось в её жизни, несмотря на непрестанные усилия. 100 минут, как она оказалась в Каннах, она не присела. Разносила своё дорогущее портфолио по компаниям и актёрским агентствам, но в результате попала только на один кастинг. Будь в неё талант, не её бы пробовали на роль, а она бы их себе выбирала. Слишком занеслась она в своих мечтаниях и скоро ощутит всю нестерпимую горечь поражения. И будет оно тем горше, что настигнет её на самом пороге удачи, когда до славы и успеха осталось всего чуть-чуть. Я притягиваю негативную энергию. Просто чувствую эти волны. Надо прийти в себя. Но не может же она заняться йогой перед женщиной в строгом английском костюме и тремя коллегами. Надо отогнать этот негатив, но сначала понять, откуда он. В ту пору, когда ей казалось, что ничего не получается из-за чьей-то зависти, она много читала об этом и убедилась не приложно. Какая-то актриса, которую некоторое время назад пробовали и отвергли, в этот момент концентрирует всю свою энергию, чтобы всё-таки получить роль. Да, Габрела чувствует её врождённое поле, и значит, это правда. Единственный выход оставить разум в этом коридоре и броситься на поиски своего высшего я, нерасторжимо связанного со всеми силами вселенной. Габрела глубоко вздыхает, улыбается и говорит себе: Сейчас я распространяю вокруг себя энергию любви. Она мощнее сил тьмы, и Бог, обитающий во мне, приветствует Бога, обитающего во всех жителях планеты, даже тех, кто Громкий смех прерывает её мысли. Из распахнувшейся двери номера вываливаются гурьбой несколько юношей и девушек, а с ними две знаменитости, и весело направляются прямо к лифту. Ваше очередь, обращается Габриэли, девушка-администратор. Медитация напрасной не бывает. Она улыбается, но переступив порог, замирает. Апартаменты кажутся сокровищницей: очки разных фасонов и моделей, вешалки с платьями и костюмами, сумки всех видов и размеров, обувь, чулки, часы, ювелирные изделия, косметика и электроника. На встречу ей идёт белокурая дама с висящим на шее телефоном и списком в руке. Сверившись с ним, она просит Габриэла следовать за ней. "Времени у нас немного, давайте прямо к делу". Они движутся по одной из комнат, и Габриэла видит новые сокровища. Высшее проявление роскоши и гламура, которыми она прежде только любовалась в витринах, зная, что если они ей достанутся когда-нибудь, то лишь из вторых рук. Теперь всё это ждёт её. И надо поскорее сообразить, что же надеть. Можно я начну с украшений? Вам ничего не надо выбирать. Мы знаем, чего желает. Ха-ха. А оплате придётся вернуть завтра утром. Ха-ха. Хамид Хусейн. Они уже знают, что он желает для неё. Они продолжают ходить по обширному номеру. На кровати, на столе и на креслах груды навалены другие товары: майки, набор специй и приправ, рекламный плакат знаменитой фирмы, изготавливающей кофеварки, и рядом образцы её продукции в подарочной упаковке. По коридору попадают в просторную гостиную. Габриэла даже не представляла себе раньше, что в отелях бывают такие огромные апартаменты. Элегантная белая коробка с логотипом знаменитого модного дома водружена на испалинскую двуспальную кровать. Их молча ожидает некто. Не поймёшь, мужчина это или женщина. Длинные обесцвеченные волосы, выщипанные брови, перстни на пальцах, цепочки, идущие от пояса в карманы туго обтягивающих брюк. Раздевайся. Габриэлла стягивает джинсы и блузку, одновременно пытаясь всё же определить пол другого существа, которое достаёт из огромного стенного шкафа красное платье. Лифчик тоже, он будет заметен под платьем. Стоящее в номере большое зеркало повёрнуто под таким углом, что она не видит, как сидит на ней платье. Нам надо поторапливаться. Хамид сказал, что помимо праздника, она должна будет ещё подняться по ступенькам. Подняться по ступенькам. волшебные слова. Платье не сидит. Женщины загадочный андрогин нервничают. Женщина требует принести ещё 2-3 на выбор, потому что модель пройдёт по лестнице со звездой, который сейчас уже готов. Габриэли кажется, что всё это во сне. По лестнице со звездой. Наконец, останавливаются на длинном и очень узком золотистом платье с декольте до самой талии. Златая цепь на уровне груди не позволяет вырезу показать больше, чем может выдержать человеческое воображение. Женщина нервничает всё медленнее. Андрогин уходит и тут же возвращается в сопровождении портнихи, которая быстро подшивает подол. Если бы Габриэлла была в состоянии в такую минуту что-нибудь сказать, она попросила бы этого не делать, потому что пришивать прямо на человеке плохая примета. Это значит, что и судьба его будет прервана и зашита. Появляется третье существо с сумкой невообразимых размеров и пройдя в угол гигантской комнаты, начинает выгружать её. обнаруживается нечто вроде портативной гримёрной, где есть даже зеркало с укреплёнными рамами и сильными лампами. Андрогин, на манер кающейся Магдалины, преклонив перед Габриэлой колени, примеряет ей одну пару туфель за другой. Золушка. Золушка, которая уже совсем скоро встретит своего принца и поднимется по лестнице рука обруку с ним. Вот эти, говорит женщина. Андрагин начинает укладывать остальные туфли в коробки. Снимай платье. Мы подождём что надо, пока тебя будут причёсывать и гримировать. Ну, слава богу. Судьба её в ножд крылается. Габриэла в одних трусиках ведут в туалетную комнату. Там уже установлен переносной набор для мытья и сушки волос. Бритоголовый мужчина приказывает сесть, откинуть голову назад в металлическую ёмкость. Он орудует ручным духом и подобно всем остальным заметно волнуется. То и дело сердится и сетует, что слишком шумно, что он требовал себе нормальных условий для работы, но никто его слушать не желает, что слишком мало времени, чтобы сделать как надо, что вечно всё у них наспех и впопыхах. Никто не понимает, какая огромная ответственность лежит на моих плечах. Ответа от Габриэля он не ждёт, а разговаривает сам с собой. Вот когда пойдёшь по ступенькам, думай, что люди увидят? Тебя? Нет, мою работу, мой макияж, мою причёску. Ты всего лишь холст, на котором я рисую и пишу. Ты камень, из которого я высекаю скульптуру. Что скажут люди, если вдруг что-то не получится? Я ведь могу потерять работу. Габриэлле обидно слышать это, но она понимает, придётся привыкать. Таков мир гламура и блеска. Потом, когда она будет что-то собой представлять, сможет работать только с воспитанными и учтивыми людьми. А пока придётся обратиться к добродетели терпения. Меж тем в руках у парикмахера подобно отрывающемуся от взлётной полосы самолёту ревёт фен. Парикмахер, высушив ей волосы, велит поживее переместиться в передвижной косметический кабинет. Там настроение его внезапно и разительно меняется. Он замолкает, созерцая её в зеркале и словно бы пребывает в иной реальности. Расхаживая вокруг неё кругами, фен и щётка в его руках кажутся резцом и молотком Микеланджело, ваяющего своего Давида. Габриэла же сидит, вперевзгляд в одну точку и вспоминает строки одного португальского поэта. Зеркало отражает верно, Оно не ошибается, ибо не думает. Думать почти всегда значит ошибаться. Возвращаются женщина и андрогин. Всего через 20 минут лимузин отвезёт её в Мартинес, где она должна будет встретиться со звездой. Припарковаться негде, поэтому на месте надо быть минута в минуту. Барихмахер что-то недовольно ворчит, как художник, не встретивший понимания у заказчиков, но знает, надо уложиться в срок. Теперь, работая над её лицом, он напоминает Микеланджело, расписывающего потолок Сикстинской капеллы. Лимузин, лестница, звезда. Зеркало отражает верно, оно не ошибается и бы не думает. И она тоже не думает, а иначе её захлестнут волны всеобщего раздражения и напряжения, и тогда вернутся негативные чувства. Ей ужасно хочется спросить, почему в этом номере такая уйма разнообразнейших товаров. Но она должна вести себя так, словно всё это ей не в дековинку. Микеланджело, под суровым взглядом женщины и отсутствующим андрогина, кладёт последние мозки. Она поднимается, и её поспешно одевают и обувают. Всё, слава Богу, на своём месте. Откуда-то извлекают маленькую кожаную сумочку, андрогин выбрасывает из неё бумагу, призванную сохранить форму, разглядывает всё с тем же отстранённым видом, но, как видно, остаётся доволен. Сумочка вручена Габриэле. А женщина протягивает ей четыре экземпляра гигантского контракта. где прикреплённые внизу страниц красные маркеры напоминают подписать здесь. Можешь подписать не читая, можешь отнести домой, позвонить своему юристу, сказать, что тебе нужно время принять решение, но так или иначе по ступенькам придётся подняться. Тут уж ничего не поделаешь. Если завтра утром контракта здесь не будет, тебе достаточно будет только вернуть платию. Габриэла вспоминает совет агента: соглашайся на всё. берёт протянутую ей ручку и быстро подписывает отмеченные страницы. Ей нечего, абсолютно ничего терять. Если какие-то параграфы ущемят её интересы, она всегда может оспорить их в суде, сказав, что её вынудили подписать. Но прежде надо сделать то, о чём она всегда мечтала. Женщина подхватывает страницы и исчезает, не попрощавшись. Микеланджело разбирает своё оборудование, предаваясь горестным думам о несправедливом устройстве этого мира, где его труд не оценивается должным образом, где вечно не хватает времени, чтобы всё сделать по своему вкусу, а если что пойдёт наперекосяк, винить в этом будут его. Андрогин ведёт её к дверям номера, смотрит на часы. На циферблате Габрелла замечает изображение черепа. И впервые за всё это время размыкает уста. Ещё 3 минуты. Нельзя в таком виде выходить из отеля на всё общее обозрение. Я провожу тебя до машины. Её в нофе охватывает напряжение. Она уже не думает ни о лимузине, ни о звёзде, ни о ступенях. Ей страшно. И чтобы отвлечься, она спрашивает: "А что это за апартаменты? Почему здесь столько всякой всячины?" включая сафари в Кении. Андрогин показывает куда-то в угол, и Габриэла только сейчас замечает плакат какой-то авиакомпании и стопку конвертов на столе. Бесплатно, как и всё здесь, кроме одежды и аксессуаров. Кофемашина, электроника, сумки, часы, бижутерия, тур на сафари и всё это даром. Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, слышит она не мужской и не женский, а будто принадлежащий инопланетянину голос. Да, всё даром. А точнее говоря, поскольку даром в этом мире не бывает ничего, на основе честного обмена. Ты находишься в одной из многих комнат подарков, снятых в канах на время фестиваля. Избранные приходят сюда и могут взять всё, что их душе угодно. Эти люди будут появляться в блузке от А, в очках от Б, принимать других важных особ у себя в гостях и после вечеринки варить им кофе, приготовленный в новой модели кофеварки. Свои ноутбуки они носят в сумках от С, пользуются кремами от Д и чувствуют свою значительность от того, что обладают чем-то эксклюзивным и пока ещё не поступившим в специализированные магазины. В бассейн пойдут с бижутерией от Е, сфотографируются в поясе от F. Ни одного из этих товаров пока ещё нет на рынке. А когда появится, суперкласс уже проведёт необходимую кампанию, и простые смертные потратят свои сбережения на покупки. Проще некуда, моя дорогая. Производители представляют образцы, а избранные превращаются в ходячую рекламу. Наты не радой с ранше времени. Тебе туда пока доступа нет. Ну а причём тут сафари в Кении? Есть ли реклама лучше, чем супруги средних лет, пребывающие в восторге от своих приключений в джунглях, на снимавшие сотни фотографий направо и налево, рекомендующие такой эксклюзив? Все их друзья тоже захотят испробовать это. Повторяю, даром в этом мире ничего не бывает. Ну ладно, 3 минуты прошли. Пора спускаться и готовиться к восхождению по лестнице. Их ожидает белый майбах. Шофёр в фуражке и перчатках открывает дверцу. Андрогин даёт последние наставления. Про картину забудь. Ты поднимаешься по ступеням не ради неё. Когда будешь наверху, поздоровайся с директором фестиваля, с префектом, а войдя во дворец, сразу иди в туалетную комнату на первом этаже. По коридору до конца, там налево и выйдешь в боковую дверь. Там тебя будут ждать. Тебя узнают, мы предупредим, как ты одета. Тебя снова причешут, подкрасят и дадут немного отдохнуть на террасе. Оттуда я тебя заберу и провожу на гала-ужин. А режиссёры, продюсеры не обидятся? Андрогин пожимает плечами и своей странной, пританцовывающей походкой возвращается в отель. Фильм. Фильм не имеет ни малейшего значения. Главное это подняться по ступеням. Это означает, что она пройдёт по красному ковру в самой верхней желон славы. Туда, где соберутся все знаменитости из мира кино, моды, искусства и фотографии, их разосланные агентствами в четыре стороны света появятся в газетах и журналах всего мира. Кондиционер работает нормально, мадам, учтиво освямляется шофёр. Габриэла молча кивает. Если угодно, в консоли слева от вас охлаждённое шампанское. Габриэла, вытянув руки как можно дальше, чтобы случайно не залить платье, откупоривает бутылку, наливает, выпивает залпом и тотчас вновь наполняет хрустальный бокал. Любопытные прохожие пытаются понять, кто же это сидит в огромном лимузине с затемнёнными стёклами, мчащимся по резервной полосе, запретной для других машин. Очень скоро она и Звезда будут стоять рядом на красной дорожке, и это будет означать начало не только невиданной карьеры, но и немыслимо прекрасной истории любви. Габрела, существом романтического склада, и тем гордится. Она вспоминает, что свою одежду и сумку оставила в отеле Хилтон. Ключа от номера у неё нет. Пойти ей по окончании празднества некуда. Впрочем, если бы она когда-нибудь вздумала рассказать в книге историю своей жизни, сегодняшний день ей описать бы не удалось. Проснуться утром с трещащей головой посреди раскиданных по комнате вещей, а 6 часов спустя подкатывать в лимузине к красной дорожке, готовясь предстать перед сонмищем журналистов в обруку с одним из самых выждelenных мужчин мира. Руки у неё подрагивают, Она хочет выпить ещё бокал, но решает не рисковать. Стоит ли появляться пьяной у подножья лестницы славы? Успокойся, Габриэла, не забывай о том, кто ты. Будь реалисткой, не дай увлечь себя всему, что сейчас происходит с тобой. Пока машина везёт её к отелю, она беспрестанно повторяет эти фразы. Но хочет ли она того или нет? Никогда уже ей не удастся стать прежней, такой, как была. Выхода нет. Если не считать того, о котором сказал Андрогин и который ведёт на ещё более высокую вершину.